Сракодневные операции в Польше была каноном последнего акта суровской боевой жизни, его кампании в Италии и в долине Рейсы. Прежде чем перейти к этим событиям, попробуем обрисовать Суворова с другой стороны, то есть не как победоносного и великого вождя, но как простого, живого человека. Нелишенного недостатков Несвободного и от странностей А писатель его жизни Козлов говорил Лицо у Суворова было овальное Слегка приподнятое Лоб высокий С достаточно развитыми лобными костями Глаза большие, голубые Несколько углубленные в орбитах Полные жизни и мысли И отличавшиеся особенной подвижностью И изменчивостью выражения Лики были несколько опущены, что в минуты задумчивости придавало сурово об хмурое выражение. Брови были как бы вздёрнуты, кожа на лбу собиралась в целый ряд глубоких продольных морщин. Рот у сурово был небольшой, приятной формы. Он складывался то в ласково добродушную улыбку, то в саркастическую. Лицо крайне худощавое, с впалыми щеками, и двумя ясно очерченными вертикальными складками по обе стороны рта. Волосы были редкие, седые, заплетенные на затылке в маленькую косичку. Вообще, все лицо Суворова отличалось особенной выразительностью, было хотя и не из красивых, но во всяком случае приятное. Глаза искрились умом, светились замечательной энергией. Вся фигура, взгляд, слова, движение – все отличалось необыкновенной живостью, юркостью, невловимостью. Ростом Суворов был несколько ниже среднего. Немного сутыловат, по сложению особенно худощав. «Ходил скоро», – говорил про него один из современников – Так что немногие за ним поспевали в ходьбе. Каждое утро по лесам и деревням больше 10 верст пройдёт. Со временем стал прихрамывать, однако до последних годов в своей жизни танцевал охотно, иногда часа по 3 кряду. Легко перепрыгивал через стулья без посторонней помощи и замечательно быстро садился на коня. Всегда отличался необыкновенной дальнозоркостью. Одежда его была проста. Под кинбурном он был в гвардейской куртке из толстого солдатского сукна. В жаркое время и в стужу носил белый холщовый китель, к которому пришивал некоторые ордена. В сражениях пренове и трибии имел при себе простую белую рубашку с отложенным воротником и белое исподнее бельё. В особенно торжественных случаях надевал на себя расшитый фельдмаршальский мундир и появлялся усыпанный бриллиантами во всех регалиях и орденах. На ногах носил сапоги с широкими раструбами выше колен. Худо лакированные, худо сшитые. По причине двух старых ран, полученных в колено и в ногу, надевал иногда на эту ногу взамен сапога туфлю, расстегнув шлифные пуговицы и опустив чулок. На голове носил маленькую каску с зеленой бахромою. В швейцарском походе имел на себе легкую широкополую шляпу, полученную им от какого-то капуцина. Он не признавал ни шубы, ни фуфаек. В той же Швейцарии, отледенищаем мглы снежных альпийских высей, прикрывался ветхий им тёмно-синим суконным, ничем не подбитым плащом. Нижние чины прозвали этот плащ родительским. В бою он не носил никакого вооружения. Его тяжёлый плащ возил за ним безотلوчно находившийся при нём казак Иван. Сам же Суворов имел при себе только нагайку Она заменяла ему фельдмаршалский жезл. В последние годы своей боевой жизни он ездил на первой попавшейся казачьей лошади. На казачьей же кляче он проделал и весь швейцарский поход. Также несложны были и остальные привычки Суворова. Он спал на сене, обыкновенно совсем до нога раздевшись, имея сверху простыню или шинель. Под головой две пуховые подушки. Вставал рано, часа в 2:00 утра. Будил его камердинер Прошка, который стаскивал его с постели за ногу. Затем Суворов обливался холодной водой, даже зимой, быстро одевался, пил утренний чай, занимался гимнастикой. Часов в 7:00 утра обедал, причём в пище был крайне умерен, а стол его был прост. Он любил русские блюда, особенно кашу. Тот же прошка должен был отнимать у него любимые кушанья, если Суворов начинал есть много. Перед обедом выпивал рюмку тминной водки, закусывал редькой. После обеда любил отдохнуть, а окончательно же укладывался спать часов в 6 вечера. В его комнатах всегда было жарко. Он любил и жаркую баню, где, напарившись, прямо с полога бросался или в реку, или в снежный сугроб. Держал себя всегда чисто, любил душиться оделлавандом и нюхал табак. Не любил однако тех, кто курил. В свободное от службы время с упорх любил почитать. В обществе был обыкновенно очень весел. Охотник играл в разные игры, главным образом в фанты, иногда танцевал. Ещё с детства в чедушной и хилые, он укрепил однако своё здоровье постоянными физическими упражнениями и своим умеренным образом жизни. По суровости жизни, говорит Антинг, болезни ему неведомы. Телосложение крепкого, внутренних лекарств никогда не принимает. «Однако раны нередко давали о себе знать. У меня семь ран, две из них получены на войне, и пять самых мучительных при дворе», — говорил Суворов. Но свои увечья в бою считал неправильно. Их было несравненно больше. Несмотря на крепкое телосложение, годы брали свое. Но, конечно, в бою, Уже в Кончанске Суворов жаловался на дюжину тульчинских параличей. К концу итальянской кампании он стал, видимо, хилеть, нередко засыпал за обедом. Перед швейцарским походом ослабел заметно. Кроме того, у него заболели глаза, он стал кашлять и жаловаться на холод. Только внутренняя энергия, только этот исполинский дух, живший в нем, и помогали ему в борьбе с начавшимся упадком физических сил, неизбежным для его возраста, в особенности после трудов его многолетней и разнообразной боевой жизни. Щудачество сурва проявились не сразу. Мало того, в начале своей общественной деятельности он даже сдерживал себя, Затем по мере своих успехов предоставлял себе всё больше и больше простор, и наконец уже не сдерживался совсем. При торжественных приёмах он кланялся Екатерине II и великому князю Павлу Петровичу в ноги. Кричал петухом, прыгал на одной ноге, выходил в одной рубашке к посетителям, возвещая им, что сейчас выйдет сам Суворов. Однако те, кто знал Суворова близко, кто умел ценить его, умел и отделять его странности от присущих ему высоких и редких достоинств. В числе таких лиц была и императрица. Великая Екатерина, ведь его отоговорил Фукс, в странностях Суворова, нестерпимых во всякой службе под другим правлением, видела зарю будущей своей славы. К тому же многие причуды Суворова, или приукрашены досужей фантазией, или неверно объяснены. Выйдет, например, Суворов в сапоге на одной ноге и с туфлей в другой, уже кричат о чудачестве. А между тем, больная нога не могла выносить иногда жесткой и тяжелой обуви. Начнет он играть в деревню в бабки с мальчишками, уже говорят о его выходке. А между тем не видят, что он постоянно доставлял себе мацион. в какой бы форме последней ни проявлялся. Присмотритесь внимательнее к его многочисленным выходкам, и вы найдёте в каждой из них скрытую мысль, верную идею. Не его вина, если эти мысли остаются неразгаданными. 40 лет ходил я вас от победы к победе. С вами я не знал поражений. Не отступал никогда. португальцы, кенбурнефцы, испальцы, поршафцы, герой. Дети мои. Прощайте. Помните Суворова, фельдмаршала и солдата. Храните воевую славу вашу. Храните её в сердцах. Несите её на штыках ваших. Вперёд! Сердца вперёд! kill